Поглядитесь, пожалуйста, — шепотом попросила Илюся. — Это молодая Евдокия Савельна. — Ну зачем же? — прошептала откуда-то сзади классная руководительница. — Оля вернулась. Ваша дочь уже дома, с вами. Ей ничего не грозит, вы понимаете? Ей ничего не грозит. С неожиданной для него волевой интонацией, внятно и твердо, произнес Митин дядя. — Я не узнаю ее. — — сказала Надя. Доктор еще и еще раз попытался установить с ней контакт, а потом палкой указал в сторону кухни. — Это не по моей части, — сказал он мне там. — Как не по вашей? Я невропатолог, а психиатрия — это другая область. Она, вам кажется? Надо позвонить, чтобы за ней приехали, именно оттуда. Оля вошла на кухню, и стала нервно мне объяснять. «Я прошла дорогой Мити Калягина. Было такое задание, ты же знаешь». Я перебил ее. «Он прошел этот путь, чтобы спасти людей, а ты, чтобы погубить самого близкого тебе человека». Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша. Олис, Люси и Бори шли впереди. А мы с Евдокией Савельной немного отстали. Митя увез дядю-невропатолога на своем самосвале. Евдокия Савельна была тихой, поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой. «Если бы мы не приехали утром, не подняли шума, ваша жена была бы здорова. Выходит, я во всем виновата». Она произнесла это грустно и убежденно без расчета на то, что я стану ей возражать. И все же, хотя родителям всегда хочется переложить вину детей на чью-нибудь или на свои собственные плечи, я не посмел согласиться. Как же вы могли не приехать? Она не ответила. Широкие обвислые поля шляпы как бы ограждали ее от того, с чем она в данный момент была не согласна. И выходит, что безумной Евдокии... Оля прозвала меня не зря. — Судьба отомстила нам за это глупое прозвище, — возразил я. — Безумие пришло в наш дом. Что может быть страшнее? Помните Пушкина? Не дай мне Бог сойти с ума. Нет легче посох и с ума. Это так, это безусловно так. Но реактивное состояние часто проходит, — мне сказал Митин дядя. Вы не могли не взволноваться и не приехать, — сказал я. Но Оля, я думаю, это уволнение не предвидела. Она не представляла себе, что ее исчезновение примут так близко к сердцу, что начнутся поиски, поэтому, может быть... Сам того не желая, я стал искать аргументы в защиту дочери. Евдокия Савельна сняла шляпу. У нас дома, в квартире, она ее не снимала. Видимо, она приготовилась к бою и хотела видеть глаза противника. А я не хотел сражаться. Мне просто нужно было выяснить и понять. — Ну, подумайте, — продолжал я. — Разве могла, к примеру, Оли предположить, что Люся Катунина, которая так несправедливо, из-за ерунды обиделась на нее? «Несправедливо — Несправедливо? — перебила она. — Простите, мне не хотелось бы в буквальном, так сказать, смысле слова. За Оленной спиной она кивнула на Олю, которая сгорбилась, будто и правда ожидала удара. Но раз вы сами коснулись этой проблемы. Сейчас уже как-то мелко все это перебирать, но ведь Оленька не смогла провести ее на ту встречу. Это не так, словно бы выстрелила она. Это, безусловно, не так. Она забыла о ней. Забыла? Вот что ужасно. Как забыла? Люся стояла на улице с тяжелой папкой ее рисунков. Она слышала через открытое окно, как Оля острила, задавала вопросы, одним словом проявляла эрудицию. А Люся даже уйти не могла, у нее в руках была папка. Вот видите, вы с такой раздраженностью. Зря я затеял. Фигура ее опять стала громоздкой. Это, как ни странно, проявлялось в движении. Если вы примете... В сегодняшней истории за случайность она повторится, поверьте, что это так, это безусловно так. Как раз за мгновение до этого я хотел сказать, что один поступок не может полностью характеризовать человека. — Если он случайен, — ответила бы она, — не подумайте, что Люся мне жаловалась, — похватилась Евдокия Савельевна.